Глава 14 С прибытия Кронпринца на Остров Забвения прошла неделя. напряженная, полная переглядываний и перешептываний. Маги после открывшейся правды о том, почему на самом деле Император взялся за очистку острова, все так же ходили в рейды, только теперь команды сопровождали представители старших рас. Собственно, мнение людей никто и не спрашивал, их просто поставили перед фактом. А вот новость о наличии среди людей лесной феи, успешно выдававшей себя за свою, произвела настоящий фурор. И теперь Марине приходилось прятаться, чтобы избежать любопытных взглядов. Первые два дня она отсиживалась либо в гостиничном номере, либо в палатке, пока не взвыла от тоски. Да и эльфы из окружения Кронпринца напрягали. Нет, они не лезли с разговорами, относились уважительно и даже немного трепетно, но были повсюду. Куда бы фея ни заглянула, везде могла встретить длинноухого представителя другой расы. И это раздражало. В роли спасителя неожиданно выступила Лара Катарина, пришедшая в палатку Каликсу по какому-то рабочему вопросу. Марина обрадовалась ей, потому что теперь здесь было постоянно много эльфна. А так хотелось увидеть хотя бы одно знакомое человеческое лицо. Рад видеть вас, прекрасная Лиура. Поздоровался с целительницей кронпринц Аринель. Прошло много времени с тех пор, как мы с вами встречались. Здравствуйте, ваше высочество. Лара Катарина присела в столь изящном реверансе, что Марина только завистливо вздохнула. А ваша сестра не прибыла вместе с вами? Нет, мы приняли меры предосторожности, чтобы она не попала ни на один из кораблей. Значит, мне показалось, пробормотала целительница. Действительно, Лара и Ниэль не могла не поздороваться. А дальше фея наблюдала, как кронпринц шумно вздохнул, поджал губы и посмотрел на одного из сородичей. Тот молча выскользнул из палатки, прихватив с собой второго эльфа. Лиур Аринеэль что-то буркнул себе под нос, и, судя по ошалевшим взглядам соотечественников, это были совсем не стихи. Лара Катарина мигом смекнула, что происходит, и умоляюще сказала. Надеюсь, ее не накажут. На цепь посажу. В сердцах выдал кронпринц, но тут же исправился. Не волнуйтесь, с ней все будет хорошо. Счастливо улыбнувшись, целительница перевела взгляд на Марину, присевшую на стул около графа Кослара, что-то сосредоточенно писавшего. Лара, Марина, вы не слишком заняты? Нет, в рейд я пойду только завтра. Фея покосилась на опекуна. И то не факт. «Если не все предусмотрели для защиты, беззащитной меня. Мы с тобой об этом уже говорили», — спокойно отозвался Александр, так и не прекратив своего занятия. За эту неделю он практически не спал из-за свалившихся на голову гостей. И больше всего его раздражал своим присутствием крон-принц. Будь на его месте кто-то рангом пониже, графу было бы проще». Радовало только то, что пресветлый Леур, кажется, чувствовал себя в обществе графа вполне свободно и относился по-дружески, насколько это было возможно между эльфом и человеком. Еще и Кириан требовал ежедневных докладов о происходящем. Так как императору самому было не к лицу и не по статусу прибыть на остров, пусть здесь и находился кронпринц светлых эльфов, Алексу приходилось отдуваться за все и за всех. Ему не было покоя даже ночами. Марина еще три раза бродила во сне. И Алекс, наученный горьким опытом, отводил или относил ее в кровать, ложась рядом. Только тогда фея спокойно засыпала до самого утра. Хорошо, хоть он успевал проснуться раньше ее и уйти к себе. Не стоило Марине знать, что она спит не одна. Мало ли, как девушка это воспримет. Да и сам граф начал замечать за собой чрезмерную привязанность к фее и недовольство, когда к ней приближались эльфы. И не только эльфы, но и маги из команд зачистки. Ладно, еще она избегала этих встреч, что хоть немного помогало Алексу обрести душевное равновесие. «Да, я помню и все понимаю», — покладисто ответила Марина, решив лишний раз не нервировать мужчину. «В последнее время он и так слишком раздражительный». Алекс покосился на девушку, но она ответила ему безмятежным взглядом, и маг успокоился. «У вас такое взаимопонимание!» Умилился Лиур Аринель, усевшись на стул напротив графа, и подпер подбородок руками. «Совершенно человеческий жест!» мысленно отметил Александр, ставя точку в документе. «Лара, Марина!» — вклинилась целительница. «Если вы не заняты, может, прогуляетесь со мной на пляж?» «Лара, и и Тарин обижаются, что вы их позабыли». «С удовольствием!» — воскликнула фея, и смущенно покосилась на опекуна. Тот в ответ кривовато улыбнулся, словно говоря, «Сбегаешь и бросаешь меня одного». Однако, согласно кивнул, радуясь, что она, наконец, перестала прятаться. Кэритон, проводи!» Тут же распорядился кронпринц, обламывая Марине планы. Заметив кислое лицо феи, Лара Катарина радостно воскликнула, обращаясь к Леуру Аринелю: «Вы отдаете его нам на опыты?» «Так мило с вашей стороны!» Сопровождающий шевельнул ушами и посмотрел на целительницу со священным ужасом, будто уже мысленно представил себя на разделочном столе со вспоротым животом. «Как вам не стыдно так шутить?» — кронпринц укоризненно покачал головой. «Да какие шутки!» — горестно вздохнула Лара Катарина. «Два дня назад одна из команд притащила нам местного обитателя» очаровательного пушистого хомячка размером с комнатную собачку. Слышали бы вы, как он мелодично посвистывает? Собственно, из-за этого нам и нужен эльф, ибо на людей свист действует гипнотически. Во время рейда один чуть в враг не спрыгнул, решив, что он птичка. Хорошо, хоть перехватить успели. А второй собирался покачаться на хищных лианах. Затычки, конечно, помогают, но это не выход. А тут такая возможность проверить действия песен хомячка на представителя старшей расы. Несчастный эльф просипел что-то невразумительное, но столько было в этих словах мольбы, обещания и смирения со своей незавидной участью, что Марина чуть не прослезилась от жалости. «Я не могу настаивать на таком подвиге», — заверил леур Аринель мгновенно повеселевшего подчиненного, и тут же многозначительно добавил. Но не ставить же эксперимент на единственной лесной феи, тем более она еще так юна. Поразившись коварству сородича, Леур Кэрритон сглотнул и чеканным шагом вышел из палатки. «Чего это он?» — спросила Марина, заподозрив эльфа в дезертирстве. «Кажется, он согласился», — недоверчиво прошептала целительница и с обожанием посмотрела на кронпринца. «Вы мой герой, вот это удача!» Марина быстрее, пока он не передумал. Лара Катарина была так возбуждена, что даже не заметила, как обратилась к фее. Ухватив за руку, целительница вытащила ее на улицу и отправилась в погоню за подопытным эльфом. Правда, далеко уйти он не успел. Его окликали соотечественники, но Лиур Кэритон молчал. На него с любопытством смотрели маги, строя догадки, что бы это могло значить, но эльф не реагировал. Кажется, он мысленно составлял завещание или прощался с миром живых. «Да не волнуйтесь вы так», — приободрила его целительница. «Мы вас подстрахуем. Нам действительно очень нужна ваша помощь, чтобы создать действенное средство от этих звуков. Это же и в интересах старших рас, если окажется, что песня действует и на вас». Покосившись на возбужденную девицу, втравившую его в эту историю, эльф еле заметно кивнул, но прощаться с миром не прекратил. «Какой недоверчивый», — мысленно возмутилась Марина, обидевшись за своих «друзей». Да, наверное, так их называть будет правильнее всего. Пока они шли к лагере ученых, Лара Катарина трещала безумолку, пытаясь расшевелить будущий объект исследований. Но тот стоически держался, не желая верить в их благополучный исход. Фея даже решила, что он упивается своей смертельной миссией. Может, даже представляет, как о нем слагают легенды? Промелькнула шальная мысль, но девушка ее отогнала. И только они подошли к палатке, как из нее, словно черт из табакерки, выскочил Лартарин. Правда, успел затормозить, благодаря чему не снес загородившего дорогу Леура Керритона. А разглядев перед собой эльфа, похлопал глазами, ущипнул себя за руку и радостно вскричал. Подопытный! Видимо, сообразив, что сказал представителю старшей расы, начал быстро лепетать извинения, пока целительница не сжалилась над ним. «Вы абсолютно правы, это наш подопытный, выделенный самим Лиуром Аринелем, сообщила она, откидывая тканевый полок. Заодно Лару Марину привела, правда, на ней опыты ставить не разрешили. Подавившись воздухом, фея закашлялась, и добрый эльф похлопал ее по спине. «Хорошо так, от всей эльфийской души». Девушка даже испугалась, что позвоночник выгнется в другую сторону. «Лара Марина, ну наконец-то!» Не успела она прийти в себя, как ее уже сжимал в довольно сильных объятиях Лар Никас. «А я уж расстроился, что вы совсем забыли нас, стариков». Немного отстранившись, Марина скептически всмотрелась в лицо молодого мужчины. Она уже свыклась с мыслью, что тут все молодо выглядят и живут намного дольше. Но все равно не могла относиться к этим двум неунывающим ученым, как к старикам. Лар Никас задорно подмигнул ей и доверительно признался: Моему младшему правнуку месяц назад десять исполнилось. О, только и сумела выдавить Марина, во все глаза рассматривая еще такое молодое лицо. Хорошо быть магом, весело заявил мужчина, выпуская фею из объятий. «Но я тут краем уха слышал про подопытного эльфа. Это правда?» «Да». Лара Катарина втянула дезориентированного Леура Керритона в палатку. «Он поможет нам с пивуном». «Чудесно!» — обрадовался ученый и развил бурную деятельность. Понаблюдав некоторое время за суетой, Марина предложила эльфу устроиться на диване, пока все не подготовят. Тот молча кивнул. Недовольно нахмурившись, фея села рядом и завела легкую беседу, превратившуюся в монолог. Будущий подопытный безмолвствовал. Она решила уже познакомить его с пивуном, чтобы хоть немного расшевелить, но тут их позвали к столу в центре помещения. Лар Никас протянул ей два полупрозрачных шарика с тонкими антеннами. «Вставите в уши и пошлете в них капельку магии, чтобы активировать». Люр, Кэрритон, вам защиту не даем, так как вы у нас звезда эксперимента. А вот этот милый зверек, которого мы условно прозвали пивуном, будет вам усиленно помогать. Мужчина жестом фокусника сдернул темную ткань с непонятного бугра на столе. Под ней оказалась прозрачная коробка, испещренная замысловатыми рисунками. Сейчас его не слышно, но если приподнять вот эту крышечку, все изменится. И сколько мне его слушать? Наконец заговорил эльф с подозрением, рассматривая серого мохнатого зверька. «Нашим магам хватило полминуты», — вспомнил Лартарин. «Думаю, пара минут хватит для чистоты эксперимента». По знаку Лары Катарины все заткнули уши, а эльф состроил высокомерную гримасу, видимо, пытаясь выказать презрение по поводу творящегося безобразия. Но хватило его ненадолго. Лар Никас открыл заслонку, Лар Тарин активировал кристалл, и буквально через несколько секунд Леур Кэрритон удивленно замер. Марина с тревогой следила за ним, но абсолютно ничего не слыша, не могла понять, что происходит. А в следующий миг эльф выхватил кинжал из висящих на поясе ножен. Видимо, целительница вскрикнула, ибо он сразу посмотрел на нее. Марина испуганно охнула, когда Лар Тарин бросился к Ларе Катарине. Леур Керритон отлетел к противоположной стене, а перевернувшийся стол погреб под собой виновника безобразия. И все это в абсолютной тишине, отчего становилось еще более жутко. Но передышка была недолгой. Эльф ловко вскочил, посылая какое-то заклятие, и Фея была уверена, не успела Арникас выставить щит, им бы не сдобровать. Что происходит? воскликнула она и не услышала собственного голоса. Марина хотела дотронуться до Лары Никаса, но передумала. Люур Керритан упрямо пытался пробить щит, и ученого отвлекать не стоило. Оглянувшись, фея увидела вставших с пола Лару Катарину и Лара Тарина. Не успела девушка обрадоваться, что с ними все в порядке, как ее буквально снесло воздушной волной, впечатав в тканевую стену палатки, оказавшуюся невероятно плотной. Сверху что-то упало, вышибая воздух из легких. На мгновение в глазах потемнело, а ребра, кажется, хрустнули. Застанав, Марина попыталась пошевелиться, и все это в абсолютной тишине. Она даже испугалась, что все мертвы, пока не вспомнила о берушах. Выдохнув, фея вновь пошевелилась и, наконец, смогла выбраться из подлежавшего бессознания Лара Никаса. Оглянувшись, увидела развороченную мебель и буйствующего эльфа, крушащего все, что еще оставалось целым. Но главное было не это. Краем глаза Марина заметила подозрительное шевеление. Оказалось, что коробка с горе-хомяком опрокинулась. Крышка отлетела в сторону, и зверек выбрался наружу. И пусть фея ничего не слышала, но, судя по качающейся голове, хомяк самозабвенно выводил свои рулады. Марина никогда не представляла себя героиней боевиков, пока не оказалась посреди побоища стараясь ползти как можно тише чтобы не спугнуть мелкого пакостника и не привлечь внимание эльфа она пыталась не шипеть от боли в ушибленных ребрах и проклинала не только вредную живность но и свое любопытство ей оставалось совсем немного когда прямо перед ее носом оказались перепачканные сапоги леура Кэрретона. фея прошлась взглядом от сапог покоя где разорванным брюком и вымазанной рубашке до искаженного лица Глаза эльфа полыхали неукротимой решимостью. В руках был зажат кинжал, занесенный для удара. Еще немного и он опустится, неся с собой смерть. Фея беззвучно закричала. Сила вышла из-под контроля, снося палатку и вздымаясь к небесам мощными побегами. Последнее, что увидела Марина, прежде чем потерять сознание, было потрясенное лицо Лиура Кэрритона. Алекс на пару с Кронпринцем уже заканчивал составление плана по завтрашнему рейду, когда почувствовал выброс знакомой силы. Леур Аринеэль еще только недоуменно нахмурился, а граф уже покинул палатку, спеша на пляж. Его окликали встревоженные голоса, но он не останавливался, желая как можно скорее оказаться рядом с Мариной. За эту неделю она показала превосходные результаты по контролю магии. «Значит, что-то случилось». Когда он выбежал на пляж, перед его глазами предстал молодой лес, а над порослью возвышалось непонятное растение с множеством перебитых между собой стволов. Или все же дерево. Обдумать эту мысль граф не успел, отвлеченный суетящимися учеными, набрасывающими ловчие сети и щиты на разбегающийся-расползающийся-улетающий подопытный материал. Материализовав в руках водные хлысты, Алекс начал прорываться к берегу, спеша найти марину и чем ближе он подходил, тем сильнее начинал волноваться. «Осторожнее, не повредите ей что-нибудь!» возмутился какой-то мужчина, придав графу ускорение. Около могучих корней выращенного Мариной дерева в груди хлама лежала Лара Катарина. Ее лицо заливало кровь из рассеченного лба. Одежда скорее напоминала тряпки. «Где Марина?» — громко спросил Алекс, осматриваясь. «Кто-нибудь видел ее? нет первой нам попалась лара катарина отозвалась одна из штатных целителей лар тарин нашелся раздалось радостное восклицание помогите вытащить он застрял под корнем алекс не стал терять времени пока люди и эльфы разгребали завалы обошел дерево по кругу но фею найти не сумел пробовал звать ее но девушка не откликалась и это больше всего пугало графа Молчание означало, что Марина без сознания или где-то очень далеко от этого места и не может услышать зов. «Смотрите, что это за кокон там наверху?» Лара Раяна пыталась рассмотреть что-то среди ветвей. «Кажется, оттуда торчит чья-то рука». Наверное, Александр еще никогда так шустро не лазил по деревьям. Он даже не заметил, как преодолел расстояние до кокона, благо ствол был весь в буграх, и по нему было легко подниматься. Граф ухватила взгляда, чтобы понять, феи здесь нет. Это была травяная ловушка, в какую она однажды уже захватила человека. «Это Лара Марина!» — крикнул радар и тоже начал взбираться наверх. Алекс срезал несколько травяных пластов и с разочарованием увидел бледное лицо Леура Керритона. «Эльф!» — коротко ответил он и осторожно слевитировал кокон на землю. «На них кто-то напал?» предположил лара Радар. «Нет, это сделала Марина». Алекс опустился на землю и вновь принялся обследовать дерево. «Но зачем она напала на беззащитных ученых? удивилась Лара Раяна. «Напала она только на Леура Керритона, поправил граф, заглядывая под корни в надежде отыскать фею. «Думаете, эксперимент вышел из-под контроля?» поинтересовался Кронпринц. «Скорее всего». Алекс честно пытался не сорваться, но вопросы раздражали и отвлекали от главного — поисков Марины. Илиур Аринеэль это понял. Чуть отойдя, эльф приложил руки к стволу и закрыл глаза. Граф покосился на него, но промолчал. Если дорогому гостю хочется обниматься с деревьями, его право. А у водного мага есть дела поважнее. Например, найти несносную девчонку, убедиться, что с ней все хорошо, а потом запереть. «Она здесь!» Отвлек Алекса Кронпринц. «Где именно? Внутри. Я попробую раскрыть ее убежище, а вы вытащите Марину». Приказав всем отойти, Алекс и сам отступил, не желая мешать эльфу. И лишь быстро забившееся сердце выдавало охватившее мага нервное напряжение. Ему казалось, что Кронпринц слишком медленно и неуверенно заставляет дерево раскрыться, показав ту, что спряталось в самой сердцевине. Стволы тихо скрипели, будь то сопротивляясь, но раскручивались, постепенно уменьшаясь в размерах. И вот уже можно было рассмотреть небольшую полость, в центре которой, скручившись в позе эмбриона, лежала Марина. Алексу не понадобилось разрешения. Как только стволы еще немного разошлись, он поднял девушку с помощью левитации и осторожно притянул к себе. В тот миг, когда граф ощутил тяжесть ее тела, на сердце снизошел покой. Прижав Марину к груди, он уткнулся носом в спутанные волосы, вдыхая неповторимый аромат леса. Ему понадобилось еще немного времени, чтобы поверить, она жива и рядом. «Лара Александр, несите ее сюда», — позвала одна из целительниц. «Я просканирую Лару Марину. Неизвестно, какие у нее могут быть повреждения». Алекс подчинился, но так и не выпустил фею из рук, словно опасаясь, что она может исчезнуть и пока девушку сканировали, сдерживался, чтобы вновь не уткнуться в ее волосы. «Как странно!» — пробормотала женщина, перекинув за спину каштановую косу с серебристыми и золотистыми прядями. Такое чувство, будто она начала излечивать саму себя, но ей что-то помешало. «Как же я мог забыть?» — кран-принц раздраженно ударил себя ладонью по лбу. «Это же Анукар!» «Что именно?» Александр непроизвольно прижал Марину сильнее. То, в чем мы ее нашли? Лесные феи возводили анукары вокруг себя, когда им нужно было подлечиться. Правда, те деревья были значительно меньше того, которое вырастила Леура Марина. Она сильно ранена, уточнил у целительницы Алекс. Два ребра треснули ушибы и гематомы. Женщина успокаивающе улыбнулась. Ребра срастутся, а синяки исчезнут. «Процесс уже запущен, мне оставалось только немного помочь». Граф выдохнул и, не удержавшись, прижался губами к взъерошенной макушке. «Как она?» — прохрипел Ларникас. «Его только что нашли». Ученый выглядел не лучшим образом, но, прямо отмахиваясь от помощи, ковылял в сторону графа. «Поправиться», — отозвался водный маг. «Что здесь произошло?» Оказалось, песня пивуна действует на эльфов мгновенно. Мак Земли горестно вздохнул и кряхтя присел рядом. Мы не успели толком среагировать, когда Лар Кэрритон напал на нас. Но он не виноват. Лар Никас взволнованно посмотрел на Леура Аринеэля. Он был под воздействием пивуна. Мы понимаем, успокоил мужчину Алекс, зорко следя за тем, как целительница лечит Марину. И что было дальше? «Я сумел отшвырнуть Лара Каритона и выставить щит, но долго не продержался. Эльф намного сильнее. Не знаю, чем он нас приложил, но я потерял сознание и очнулся только сейчас». Ученый осмотрелся, потом, переведя удивленный взгляд на бессознательную фею, уточнил. «Это сделала Лара Марина? Она нас спасла?» «Скорее всего, так и есть», — подтвердил Лиур Аринель. «А где же опасное животное, заставившее сойти с ума одного из самых достойных моих воинов? Нужно его отловить и изолировать». «Не придется. весело откликнулся невысокий черноволосый маг, помогавший расчищать то, что осталось от палатки Лара Никаса. «Я видел его тельце, пронзенное корнем этого... Анара». «А ну, Кара», — поправил Кронпринц. «Да-да, его», — согласился маг, широко улыбнувшись. В общем, Лара Марина чисто сработала, убрав опасность. Пока все, вставая из земли, сказала целительница. Вечером еще проверю. Лара, «Лар-Радар, вы за старшего, распорядился Алекс, тоже поднявшись. Лара Софья, придете в гостиный двор. Я выпишу вам пропуск. Ваше высочество, я все понимаю, идите, перебил его кронпринц. Благодарю, граф кивнул. Лара, дар. Откройте мне портал. Спустя пять минут он уже вносил Марину в ее номер. Аккуратно опустив девушку на кровать, снял с нее порванную одежду и прикрыл покрывалом. А затем, немного поколебавшись, сбросил сапоги и сюртук и лег рядом. Прижав фею к себе, мужчина подумал, что уже давно так не боялся за чью-то жизнь.